Глава вторая «За жизнь неандертальца». Цвет, струившихся из невидимых источников и равномерно заливавший все огромное помещение, погас. Шум в зале смолк. На большом проекционном экране появилась цветная картинка. На ее фоне вырисовался силуэт человека с указкой в руке. «Меня пригласили сделать доклад так ходе работ в Арктике», — сказал докладчик и указал на экран. Таково было состояние многолетних льдов в то время, когда Всемирная Академия Наук приступила к осуществлению великого проекта «Отепление Арктики». Как вам известно, этот бесценный научный материал, без которого нельзя было бы осуществить проект, самоотверженно собирали герои – красинцы, папанинцы, сотрудники нескольких исследовательных приполярных станций в 50-х годах XX -го века и многие другие исследователи и ученые вплоть до наших дней. Работы начали в секторе между Гренландией и Норвегией. Острие нашего наступления было направлено через Шпицберген на Северный полюс. Нашей главной задачей было в первую очередь продолжить действие Гольфстрим, чтобы разбитый лед не замерзал за ним снова. Мы добились этого. Одновременно с помощью тепловой энергии и ядерных излучателей мы начали еще два более мощных наступления на многолетний лед. Докладчик нажал на одну из многочисленных кнопок пульта. На большой карте появились две красные стрелки. Первая легла с ум основанием на острова Северной Америки и продвигалась к Северному полюсу второе начиналось в проливе Беринга и касалось 80-й параллели. Ледники мы вытеснили за полярный круг местами до самого полюса. Продолжил докладчик. Благодаря этому открылся свободный в течение всего года морской путь между Азией, Европой и Америкой. Неделю назад начал свои смелые опыты академик Галек, который надеется с помощью искусственных солнц нанести удар на самом полюсе. Как мы установили, вытеснение льда за восьмидесятой параллель благотвор повлияет на погоду и климат во всем северном полушарии Земли. Прогнозы же некоторых ученых об изменении погоды не на пользу человечеству не оправдались. В зале раздались аплодисменты. О влиянии потепления в Арктике На земледелие и в дальнейшем продвижении флоры К полису доложат другие, а я познакомлю вас С результатом работы исследовательских Отрядов. На первое место Следует поставить открытия, которые Значительно обогатили нашу биологию С помощью ультразвука И некоторых других видов излучений Исследователи нашли целый ряд организмов Сохранившихся во льду с первобытных Времен. Про оживление этих Созданий будет говорить академик Тарапкин, а мы сейчас увидим Интересные находки с помощью Прямой телевизионной передачи Докладчик нажал на какую то Из кнопок и на экране Возникла четкая цветная картинка На берегу бурного моря стоял большой вертолет А возле него группа людей, которые Вели оживленную беседу На горизонте, насколько хватало глаз Белел лед Через мгновение картинка сменилась. Теперь на экране была кабина вертолета. У пульта с многочисленными экранами сидел пожилой мужчина со сосредоточенным приятным лицом. Это исследовательский отряд Шпицберген «Земля Франца Иосифа». Улыбнулся он зала. «Работаем сейчас на острове Белом. Что вас интересует, Михаил Владимирович? Продемонстрируйте, товарищ Бергер, ваши находки». «Хорошо». Мужчина повернулся к пульту. Я включу локаторы, чтобы вы могли заглянуть в недра земли. На экране проступили расплывчатые грязные полосы, которые быстро приобретали четкость и выразительность. Глубина 6 метров. Раздался голос Берга. Здесь, под поверхностным грунтом, начинается толстый слой льда. Наш вертолет с аппаратурой продвигается к центру острова. Внимание! Перед зрителями появился нечеткий образ составленных круг камней, рядом с ним много костей. Чуть далее глаза аппарата обнаружили большую медвежью голову, еще дальше натянутую на палки шкуру. Картина на экране быстро поползла в сторону. «Стойте, Бергер, стойте!» Неожиданно в зале раздался взволнованный голос. «Возвращайтесь назад! Кажется, я заметил мертвого человека!» По залу прокатился взволнованный шум. Тысячеглаз с напряжением следили за картиной, которая медленно поплывла по экрану. Здесь уменьши длины волны и наведи, точнее фокус. Из сумрака просыпил смутный силуэт человека, лежавшего на боку, подогнувшего ноги и положившего руку под голову. Детали трудно было различить Мешал толстый слой льда и грунта над трупом Чтобы разглядеть все подробнее Несколько человек поспешили к экрану Прошу информационный центр немедленно сфотографировать труп а воскликнул кто-то из них Бергер, используйте рентгеновские волны Попросил другой А когда на экране появился рентгеновский снимок трупа Первый ученый сказал торжественно Судя по форме черепа и его общему строению скелета «Это очень древний человек, можно сказать, первобытный. Более точные данные получим тогда, когда...» Он не закончил. Его перебил звонкий голос девушки из середины зала. «Товарищи, предлагаю Бергеру точно отметить место находки и немедленно выключить аппарат». «По залу прокатился недовольный рокот». «Я объясню, почему». «Продолжала девушка». Эта находка имеет чрезвычайную ценность для человечества, облучение может разрушить чувствительные ткани тела, прежде всего мозг. Мы, коллектив Академии Каттарапкина, попробуем оживить этот труп». На экране появилось лицо Бергера. Я полностью согласен с девушкой, которая настолько что предостерегла не сердитесь, но из-за опасности сильного облучения я выключаю аппарат без голосования. Окран погас. Был объявлен перерыв, чтобы присутствующие могли спокойно обдумать увиденную. Информационный центр, как всегда, справился со своей задачей блестяще. Уже через несколько минут первый ученый вернулся в зал столько, только что сделанными снимками в руках. Вид на него был победный. Мое предложение подтвердилось полностью. Вот рентгеновский снимок ледяного человека, а вот снимок реконструированного скелета первобытного человека неандертальца. Как видите, у обоих примитивной строение черепа с низким покатым лбом, большие надбровные дуги, массивная нижняя челюсть с неразвитым подбородком. То же самое наблюдаем и при сравнении других частей обоих скелетов. Так, перед нами неандерталец Живший около 70 тысяч лет назад Составленный в круг камня которые мы видели на экране Служили вероятно очагом А натянутая на палке шкура Наверное была временным жилищем Вы представляете, какую победу Держит наука, если академик Тарапкин Вернет к жизни этого неандертальца Я верю, что ему удастся это сделать Как удалось оживить детеныша мамонта И нескольких других животных Найденных в льдах Арктики Предлагаю ожившего неандертальца сначала оставить среди вольной природы Чтобы мы могли пронаблюдать его жизнь и привычки Ценным опытом будет и попытка его воспитать В огромной лаборатории тихо Только изредка слышны шаги академика Тарапкина Он подходит к широким прозрачным резервуарам Поглядывает на аппараты, монтированные в боковые стенки И снова возвращается к столу Осторожно перелистывая жесткие страницы толстого журнала наблюдений, академик пробегает глазами в столбцы таблиц. Цифры, цифры, значки и цифры, и ничего более. Если бы кто-то из нас, обычных смертных, заглянул в эту копиюсную книгу, он бы разочарованно закрыл ее уже на второй странице. Однако, академика Тарапкина сухие цифры волнует больше, чем приключенческий роман. Для него каждый значок – это с трудом добытый научный факт. Маленькие звено в цепи бесчисленных опытов. Так, например, в одной единственной колонке содержится телеграф, на краткая запись судьбы подопытного животного. Номер опыта ИАТ 148, давление перед опытом – 135, после изъятия крови – 60, после возврата 50% взятой крови – 135, после полной диффузии – 145, через 1 час после трансфузии – 140. Короче говоря, у собаки наступила клиническая смерть вследствие потери всей крови, а затем животное снова оживили. Тарапкин перелистывает страницы дальше. Номера опытов переваливают за тысячу. На этих страницах каждый столбик свидетельствует о неудаче, об окончательной биологической смерти животного. Замороженный организм не удалось вернуть к жизни. Опыт номер АЗО-1312 – биологическая смерть. Опыт АЗО-1463 – биологическая смерть. Опыт АЗО 1529. пес погиб только через 4 часа после оживления. На записи опыта номер АЗО 1695 академик задерживается чуть дольше. Лохматого татранского пса, который называли ледовичником, трижды замороживали при 70 градусном морозе и трижды возвращали к жизни. Как он чувствует себя сейчас? Тарапкин встал, чтобы пройти в аварий. Но на пульте замигал красный конек. И из громкоговорителя видеофона раздался голос дежурного центральной станции связи. Приглашаем к аппарату академика Тарапкина. Вас вызывает Арктика. На экране видеофона сразу же появилось загорелое лицо Бергера. Не побеспокоил Александр Иванович? Нет, сейчас еще нет. Улыбнулся в ответ тарапкина Не предписан обязательный получасовой отдых, так что сейчас я бездельничаю. Как ваш неандерталец, если надежда вернуть его к жизни? Надеюсь, что да, нам очень помог профессор Мусил со своим новым методом регенерации организма. Все поврежденные ткани трупа обновлены, клетки пробуждаются к жизни. В сером веществе коры головного мозга неандерталец уже незаметно ни малейших признаков кислородного голодания физиологический раствор свободно циркулирует по важнейшим артериям и проникает в мельчайшие сосуды Мои коллеги как раз готовятся к последней решающей операции Поздравляю вас, Александр Иванович Очень рад, ты жму вашу руку А еще я хочу сообщить, потому и вызываю ночью Что на небольшом островке, в 342 километрах от Шпицбергена, во льду нашли еще одного замерзшего человека Если судить по одежде, он жил в начале 20 века и был летчиком Тарапкина. Вздрогнул и замахал руками. «Оставьте его там, где и нашли. И, конечно же, прекратите работы на том участке. Не знаю, насколько успешной будет сегодняшняя операция, но не забывайте, что это первая попытка оживления замерзшего человека». А в лабораторию вошла девушка в белом халате. «Александр Иванович, все, готово». Академик попрощался с Бергером и, надев халат, направился в соседнее помещение. Посреди большого, залитого голубоватым светом зала, стояла закрытая со всех сторон стеклянная призма, в которой, казалось, спал густо заросший волосами первобытный человек. Научные работники, ученики академика Тарапкина, сосредоточенно следили за мерцающими лучами на экранах многочисленных аппаратов и измерительных приборов, закрепленных на призме. «Аппаратура проверена?» – спросил академик. «Да» порядке ли тропки по которым будет подаваться кровь? Да. Острый взгляд академика задержался на цилиндрическом стеклянном резервуаре с кровью, в который монотонно булькал кислород. Проверьте еще раз. Бастин, начальное давление в резервуаре 30 мм. Скорость трансфузии 15 минут. Постепенно ускорять. Наташа, в трубках, проводящих кровь мозга, давление не больше 180. Не спите, но начинаем. Члены коллектива молча кивнули головами в знак согласия. Бастен, включите насосы. Давление воздуха 15 мм. Давление крови 35-40-45. Правая камера нормальная нагрузка. Наташа, снизьте давление до 35 Почти. Шо бы там сказал Тарапкин, взгляну на манометр. И введите кальций. Глаза всех были прикованы к экранам контрольных аппаратов. И только академик пристально смотрел на тело первобытного человека, что все еще лежало неподвижно. Вот едва заметно шелохнулась грудная клетка. Искусственное дыхание. Механическое сердце пока что не останавливайте. Наташа как? Мозг? Девушка припала глазами к окулярам рентгеновского микроскопа. Все в порядке. Признаков гипоксии нет. Грудная клетка неандертальца поднялась, упала и снова поднялась. Ионес увеличил давление до 220, а вы до 180. Обратился академик Наташа. Дыхание про человека ускорилось. 15 здохов в минуту. Он доложил Бастин. Венозное давление? – спросил академик. 110. Думаю, что мы победили. Подождите. Карапкин внимательно смотрел на лицо неандертальца. Как мозг. Наташа склонилась к микроскопу, судорожно жал и рычажок настройки вздрогнуло. Что? За Паской спросил Тарапкин. Она поняла бледное лицо и закрыла его ладонями. «Скляните сами, Александр Иванович. Возможно, я плохо вижу». «В чем дело?» Тарапкин подбежал к микроскопу. «Давление подачи крови в мозг?» «180». «Венозное давление?» «Нормальное». «Тогда почему же мозг залит кровью?» Академик еще раз заглянул в окуляр, метнулся к контрольным аппаратом. «Почему весь мозг залит кровью?» Напряженной тишине лишь гудели насосы, нагнетавшие кровь и воздух тела про человека. Академик склонил голову. Бесполезно. Мозг разрушен полностью. Бастин. Остановите искусственное сердце. Не выключайте, не выключайте. Вдруг подала голос Наташа. Мы уже добились таких успехов, что и кровь из мозга удалим. Не надеетесь на невозможное. Мозг – очень сложный орган, и его нельзя воссоздать искусственно. «Наступил действительно конец, и мы должны с этим примириться. Все же я никак не могу понять, как все это могло случиться». Академик положил руку на плечо Наташи. «Не плачь, Наташа, ни в чем ты не виновата. Слезами тут не поможешь». «Сегодня нам придется отступить перед биологической смертью, но мы не сдадимся. Снова проверим все, чтобы найти допущенные ошибки. Ведь мы сумели оживить животных, которые были на века, на тысячелетия законсервированы во льду. А живыми человека должны оживить. Ведь в Арктике ждет еще один несчастный. Теперь только от нас зависит, как долго он будет ждать».